Пилей в изгнании. Когда братьев изгнали из Эгины за убийство юного царевича Фока, Пилея занесло дальше, чем Теламона. Он пересек материковую Грецию и подался на север в маленькое царство Фтию в Эолии. Выбор тот не случайен. Земли Фтии были для Пилея наследными. Чтобы обнаружить связь между Эгиной на юге и в Тии на севере, нам нужно проникнуть еще дальше вглубь времени. Как вы помните, отец Пелея Эг, сын Зевса и морской нимфы Эгины. Гера, вечно ревнуя и неистовствуя из-за похождений мужа, выждала, пока Эак возмужает, а затем наслала на его остров мор уничтоживший всех людей, кроме Эака. Одинокий и несчастный Эак бродил по острову и молился отцу своему Зевсу о помощи. Уснув под деревом, он проснулся от того, что по лицу его шествовала колонна муравьев. Он огляделся и увидел, что вокруг него кишит целый муравейник. — Отец Зевс! — вскричал Эак. — Пусть возникнет на этом острове столько смертных! «Сколько муравьев на этом дереве, чтоб был я не один!» Зевса он застал в хорошем настроении. В ответ на молитвы сына царь богов превратил муравьев в людей, и Эк назвал их мирмидонянами, от «мирмекс», что по-гречески означает «муравей». Со временем почти все мирмидоняне покинули Эгину и обжились в Афтии. Вот почему Пилей выбрал Фтию местом своего изгнания и искупления, чтобы воссоединиться с мирмидонянами. Здесь мы прощаемся с Эаком. Однако стоит отметить, что после смерти Эака Зевс его наградил, если можно это так назвать, назначив одним из трех судей преисподней, вместе с его критскими единокровными братьями Миносом и Радамантом. Царь в Тии Эвритион, в точности как кихрей Соломинский Теламона, радушно принял Пилея, очистил его от скверны преступления, назначил преемником и выдал в жены дочь свою. Женить бы на Антигоне, не путать с фиванской Антигоной дочерью Эдипа. Рождение дочери Полидоры. Высокое положение в Афтии, как наследника престола Мирмидонян, очищение от пролитой крови, жизнь у Пелея вроде бы налаживалась. Но они с Теламоном были слеплены из материи энергичной, беспокойной, и оседлая семейная домашность не устраивала ни того, ни другого. За последующие годы братья отличились и на борту Орго в походе за Золотым руном, И далее, как и многие ветераны аргонавты, они отправились в Каледон, поучаствовать в охоте на чудовищного вепря, которого Артемида наслала разорять тамошние края. В разгар той легендарной погони копье Пелея пролетело мимо цели и смертельно ранило его тестя Эвритиона. Случайно или нет, вышло еще одно кровное преступление, еще одно убийство родственника и вновь Пелею понадобилось царское прощение. Царем, предложившим очистить его на сей раз, оказался Акост, сын Пелея, старого недруга Есона, и теперь Пилей держал путь в Эолийское царство Акоста, в Иолк. Запаситесь терпением, слушатель! Вы уже осознали, до чего способно путать обилие похожих слов и имен в этих историях. Пелея не путаем с Пелеем, или с горой Пелеон, которая вскоре станет Пелею домом. Гору, возможно, назвали в честь Пелея, хотя Пелеоном она именуется в гораздо более ранней истории о гигантах, пытавшихся взгромоздить эту гору поверх горы Оссы. Само же слово означает «слякотный». Возможно, имя Пелея, родом он из тех же мест, имеет похожее значение. А может, греки считали Эолию необычайно слякотным уголком этого мира? Поскольку земли тут гористые, осадков выпадает больше, чем в остальной Греции. Другое возможное и менее обаятельное толкование этого слова — темный цвет вытекшего содержимого кровеносных сосудов. К тому времени Пелей изжил в себе непривлекательные черты — из-за которых сыграл столь чудовищную роль в убийстве своего единокровного брата Фока, теперь Пелея считали скромным, доброжелательным и обаятельным человеком. Уж таким скромным, обаятельным и приветливым, и пригожим вдобавок, что вскоре жену Акоста Астидамию одолела к Пелею страсть. Однажды ночью она явилась к нему в опочивальню, и сделала все возможное, чтобы соблазнить его. Но в туне Астидамия прижималась к нему так и Эдок, но Пелей застыл от ужаса, ничего другого приличия и не позволили б ему. Он гость и друг Акоста. Любовь, уязвленная, отверженной Астидамии, превратилась в ненависть. Те из вас, кому известна история Биллерафонта из Финибеи, или сына Тисея по имени Ипполиты Федры, или, само собой, Иосифа и жены Патифара из книги Бытия, знакомы и с мифологемой, отвергнутой женщины, и с тем, какова у этой мифологемы неизбежная развязка. Горят стыда, Астидами отправила письмо жене Пилея Антигоне, та сидела дома в Афтии, растила их с Пелеем дочку Полидору. «Антигона!» — Пишу, дабы наставить тебя насчет супруга твоего Пелея, кого ты считала уж таким верным. Он влюблен в мою падчерицу Стеропу. Воображаю, до чего болезненна тебе эта новость. Неприязнь к тебе Пилея никак не скрывал. Тело твое с тех пор, как ты родила, — так говорил он при дворе, — теперь пухло и рыхло, как перезрелая фига, и невыносим ему вид твой. Уж лучше ты узнаешь это от меня, а не от того, кто желает тебе зла. Твоя подруга — Остидамия. Прочтя это письмо, Антигона вышла из дома и повесилась. Но и такого чудовищного исхода не хватило мстительной Остидамии. Отправилась она к своему супругу, склонив голову и давясь рыданиями. — О, муж мой! — начала она. — Что случилось? — спросил Акост. — Нет, не могу, не в силах сказать. — Повелеваю тебе изложить, что печалит тебя. И полилась захлеб ужасная история, как похотливый Пелей явился к ней в опочивальню и попытался силою взять ее, остедамию, как она, отвращенная этим насилием, сообщила о неверности мужа Антигоне, как Антигона в унижении и горе лишила себя жизни, Как желала она, Остедамия, утаить все это от Акоста. Акост уже так мил пелей, однако Акост вытянул из нее... Ох, батюшки, можно ли надеяться, что поступила она верно, рассказав ему обо всем? Утешал Акост жену, а сам мысленно настраивался быть неумолимым. Впрочем, он понимал, что необходима осмотрительность. Убить гостя? Нарушить священный закон гостеприимства. Пилей, кроме того, еще и внук Зевса, обижать его неблагоразумно. Тем не менее, Акост исполнился решимости погубить самонадеянного низменного злодея, посмевшего тронуть царскую жену. На завтра Акост и его придворные взяли юного гостя с собой на охоту. Ближе к вечеру Пилей, утомленный погоней, нашел травянистую лужайку у темного леса и погрузился в глубокий сон. Подав знак, чтобы люди его затаились, Акост подкрался к Пелею и забрал у него меч — мощное оружие, выкованное Гефестом, им Пелея наделил сам Зевс. Акост спрятал его в навозе неподалеку, и вместе со своими спутниками, довольно ухмыляясь, тихонько удалился, оставив Пелея крепко спать. Акаст знал, что ночью эти места смертельно опасны из-за набегов кентавров, наполовину коней, наполовину людей. Они уж точно наткнутся на Пелея и убьют его. И впрямь, не прошло и двух часов, как на опушке леса появился табун диких кентавров. Они принюхались и уловили запах человека. К слову сказать, у любого человека есть два дедушки, если только вы не плод инцеста, разумеется. По отцовской линии у Пелея был Зевс, а по материнской — мудрый, ученый и благородный Хирон, бессмертный кентавр, бывший наставником у Асклепия и Ясона. А великий врачеватель, вознесен на небеса как бог медицины. Так вышло, что в тот вечер Херон оказался в табуне, появившемся из леса и поскакавшем к спящему Пилею. Херон обогнал всех в галопе, разбудил Пилея и отыскал его меч. Проводив остальных кентавров, они обнялись. Пилей был Хирону любимейшим внуком. Я за тобой присматривал, сказал Кентавр. Ты жертва большого злодейства. От Хирона Пилей узнал, что натворила Остидамия, и горестно оплакал утрату Антигоны, а также рассвирепел от несправедливости того, как с ним обошлись. Вернулся он в Афтию воздвиг усыпальницу своей покойной жене Антигони и возвратился в Иолк с армией лучших втийских воинов, отборных мирмиданян. Акоста убили, злодейку Остедамию порубили в куски, а на престол взошел Фессал, сын Есона, старинного друга Пелея. С тех пор Иолию стали называть Фессалией, так оно и поныне. Пилей же не вернулся в Афтию жить-поживать царевичем и наследником престола. Он принял приглашение Херона пожить с ним в горной пещере и поучиться, сидя у стоп этого легендарного кентавра, точнее, у копыт. Многой мудростью и знания мог поделиться Хирон, и около года жизнь на горе Пелеон шла своим тихим чередом. Но Хирон начал примечать в Пилее некое новое смятение, переросшее чуть ли не в печаль. — Что-то беспокоит тебя, — произнес Хирон как-то вечером. — Поведай мне, в чем дело. Занятия наши ты посещаешь без прежней радости и рвения, вперяешь взгляд в море, и в глазах у тебя растерянность. Все еще горюешь по антигоне. Филей обратил к кентавру лицо. «Вынужден признаться, нет», — отозвался он. «Другая это любовь». «Но ты же никого не видел целый год». «Я видел ее давным-давно, когда был в морях с Есоном, но так и не смог забыть». «Рассказывай». «Ой, это все так глупо». Стоял я как-то раз ночью на корме Арго, Видал ли ты когда-нибудь, как сияет из моря зеленый огонь? — Нет у меня моряцкого опыта, — ответил Хирон. Да, разумеется. Пилей улыбнулся, представив, как цокают и разъезжаются копыта Херона по скользкой палубе. — Поверь тогда мне на слово. Иногда по ночам в воде зажигается волшебный огонь. Несомненно, морские нимфы. Несомненно. Думаю, наверное, в ту ночь мы плыли как раз над морским дворцом самого Посейдона. Огни были особенно яркими. Я склонился поближе к воде, и из глубин возникло существо. Я никогда не видел никого и ничего прекраснее. А? -а, -а. Она глядела на меня, я глядел на нее. Казалось, прошла целая вечность, и тут в воду потревожил дельфин. Чары развеялись, и девушка ушла на глубину. Я был как во сне. Пилей умолк, вновь переживая те минуты. Херон ждал. Знал наверняка, что история тем не заканчивается. — Возможно, тебе известно, — наконец вновь заговорил Пилей, — что фигуру на носу Арго вырезали из дерева, добытого в роще священных дубов дадоны, и у фигуры той был пророческий дар. Херон склонил голову в знак того, что эта хорошо известная истина знакома и ему. Я спросил у фигуры, кто это создание? Фигура ответила, да это же Фетида, твоя будущая невеста. И это все, что мне удалось вызнать. «Фитида!» Я навел справки. Жрецы и мудрецы в один голос говорили, что есть морская нимфа с таким именем. Но кто она, Херон? Во всякую ночь ее образ возникает во снах моих, как возникла она тогда в волнах. «Фитида, говоришь?» «Да». «Так что же, слыхал ты о ней?» «Слыхал ли я?» — Да мы родня. — Двоюродные, по-вашему говоря. Тифида у нас общая бабушка. Тифида — одно из двенадцати первородных чад-титанов, отпрысков Урана и Геи, Понт, Талоса, Океан и Тифида — древнейшие божества морей и океанов. В честь нее геологи назвали древнее Мезозойское море когда-то покрывавшая земли, позднее ставшей Европой и Западной Азией. Правда ль? Она! Фетида в точности так же прекрасной и желанна, какой ты ее запомнил. Все боги в разное время подпадали под ее несравненное обаяние. Я так и знал, — простонал Пелей, — дай договорить продолжил Хирон. Все боги подпадали под чары ее красоты, особенно Зевс. Однако много лет назад Прометей явил пророчество о Фетиде, и все боги и полубоги оставили любые попытки искать ее расположение. — Какое-то проклятие! — Для богов это и впрямь суровое проклятие. А вот для тебя, смертного, может и нет. Прометей предсказал, что сын Фетиды, когда возмужает, превзойдет отца своего. Ты, думаю, понимаешь, у меня нет никаких сомнений, что не найдется такого олимпийца, кто пожелал бы себе сына, способного затмить или тем паче свергнуть отца, урана, первого владыку неба. Сверг его сын Кронос, а Кроноса, в свою очередь, сбросил с престола его сын Зевс. И у Зевса, будь уверен, нет ни малейшего желания выходить на тот же круг. Вопреки ее красоте и Зевсовой похотливой натуре, царь-невес оставил Фетиду в покое. Да и прочие олимпийцы не решались с нею соединяться. Пилей захлопал в ладоши от радости. — И все! Страх, что их сын возвысится над ними! Мне-то чего опасаться! Я стану гордым отцом того юноши, кто затмит меня в славе и доблести! Чего ж не радоваться! — Хирон улыбнулся. — Не все боги, да и не все люди, что уж там, подобны тебе, Пилей или отмахнулся от комплимента если то был комплимент так или иначе проговорил он с легким унынием поскольку в его мысли вернулась стылая действительность но моря бескрайне широки как же мне ее отыскать а вот в чем дело твой друг геракл никогда не рассказывал тебе о своей встрече с ее отцом с океаном нет Фетида – Нереида. В греческом окончании «ид» или «ида» означает «потомок того-то по отцовской линии». Отпрыски Нерея – Нереиды, Океана – Океаниды, Геракла – Гераклиды и так далее. Матерью же Фетиде приходилась древняя морская богиня, чье имя совершенно характерное женское в греческом языке – У современного читателя вызывает улыбку — Дарида. Все произошло, когда Геракла отправили добыть золотые яблоки Гесперид. То был одиннадцатый его подвиг. Он понятия не имел, где их искать. Нимфы реки Эридан подсказали ему найти Нерея, сына Понта и Гей, Но, как и Протей, да и вообще любые морские божества, Нерей способен менять облик по своему желанию. Гераклу пришлось крепко стискивать старого морского бога в объятиях, пока тот превращался во всевозможных существ. Наконец силы старика иссякли, он сдался и поведал Гераклу все, что тому было надобно знать. Дочка Нерея Фетида такая же. Сдастся она лишь тому, То удержит ее в тугих объятиях, сколько б ни превращалась она. Геракла силы у меня нет, промолвил Пилей. Но у тебя есть страсть, есть цель, возразил Хирон, нетерпеливо притопнув копытом. Что ты почувствовал, глядя на воду за кормой Арго и видя, как поднимается из глубин фетида? Сильно ли то чувство, чтобы удержать ее? «Сильно ль — Сильно ли? — переспросил Пелей, а затем сам себе и ответил с удвоенной уверенностью. — Уж точно достанет в нем силы. Так отправляйся же на берег и позови ее.